но все-таки развернул кресло к магазину. При детях Кай вел себя смирно. Поди-повы когда каждый твой глюк сопровождается восторженным визгом и просьбами повторить, а хозяин это только поощряет. Киборг обиделся и ушел за процессор, позволяя себя толкать, дергать за комбес и даже обнимать от избытка чувств. В магазине оказался свежий завоз товара — и мороженого, и всевозможных банок-коробок, и внезапно живой рыбы, кишевшей в прозрачном и сцарапанном кубе, как осколки зеленых зеркал. Рыбки были некрупные, с мужской ладонь, зато жирненькие, каждая на полкило потянет. Среди них затесались три малька размером с палец, головастые и более темные. Спровадив ребятню, стрелок поинтересовался у продавца, — Мишель! Что это за рыба? — Новоземная переливница, — с готовностью сообщил тот. — Возьми, попробуй. Хорошая, сочная и недорогая. Ее к нам в обычных морозильниках везут без аквариумов и криогенки. Она до того живучая, что в жару вместе с водоемом высыхает, а на зиму в вмерзает. Кинул в воду. Через полчаса набухла, оттаяла и снова хвостом бьет. Ха, «Живая консерва!» «Сейчас, погоди минутку», — стрелок подъехал к двери, выглянул, Лиза не видно. «А можно мне вот этих, мелких?» «Зачем?» — опешил продавец. «А они же на один зуб». «Мне не на зуб, а в аквариум». «Да они там всех остальных слопают», — продолжал сомневаться Мишель. «Их на родине водяной саранчой называют. В каком пруду завелись, вскоре там только они останутся. Даже коряги и прибрежную траву обгрызут». «О, то, что надо!» — заверил его стрелок. Продавец еще немного посокрушался, что поди поймает у мелочь в такой куче, но все-таки натянул длинные прорезиненные перчатки и взял все за сачок. Основной проблемой оказалось не поймать рыбу, а отбиться от нее». Вместо зубов у переливниц были твердые, цепкие клювы, и любой опущенный в воду предмет мигом превращался в огромную, азартно трепещущую хвостами гроздь. Покончив с экстремальной рыбалкой, Мишель принес швабру и в два счета вытер расплесканную вокруг куба воду. Стрелок легонько пихнул Кая в бок. «Вот, смотри, как это делается! Информация сохранена!» Всё, теперь не отвертишься, паршивец. Эти рыбки ни черта не боялись. С ходу принялись обгрызать со стенок свеженалитого аквариума остатки присохшего печенья и драться за них. Стрелок покрошил им кусок булки и еле успела отдернуть руку. Рыбы до середины высунулись из воды, с треском щелкая клювами. Мол, батон хорошо, а бутерброд с мясом еще лучше. «Да, эти не пропадут», — с удовлетворением заключил стрелок, но все-таки решил подстраховаться. «Кай, я запрещаю тебе кормить рыбок, а также приближаться к аквариуму ближе». Чем на метр, информация сохранена, не стал оригинальничать киборг. До сытого гонщика Стрелок с Каем добрались уже перед самым закрытием, и кафе закрыли вместе с ними. Пока официантка с Амебойдом неспешно убирали зал, Стрелок сидел за любимым столиком, наслаждаясь тишиной и спокойствием. Других посетителей в кафе не осталось. Кай мог безопасно выкидывать свои фокусы, но то ли как раз это и расхолаживало, то ли киборгу польстил детский восторг, то ли, напротив, смутило, что его так искренне захвалили за сделанную гадость. Может, теперь начнут ругать за хорошее поведение?» так что Кай смирно сидел за столом, не путая ложку с вилкой, как сегодня утром, и не пытаясь есть чайный пакетик, сахар и кипяток по отдельности, как вчера вечером. «Ты же помнишь, что завтра мы не работаем?» — поинтересовался он не раскладывая перед Стрелком столовые приборы. «Поэтому сегодня и до девяти, а не до двенадцати...» — Стрелок замялся. Обычно он просматривал ежедневную станционную рассылку перед сном или вместо. Но из-за кая и аварии... «Ну, конечно, забыл!» — всплеснул руками Юнь, не все поняв по его лицу. «А продуктами хоть затарился?» «Что? Магазины тоже закроются?» Стрелок никогда не делал запасов впрок. Следил только за кофе и сигаретами. Всегда же есть бары и ларьки, где можно купить энергетический батончик или пачку чипсов. Да, Малхази маякнул, что на нас надвигается санитарная инспекция. Надо привести все, что можно в порядок. Стрелок понятливо усмехнулся. А что нельзя, замести под коврик, то есть припрятать по соседям. В баре кормили вкусно и недорого, отравили редко и не до смерти, так что это маленькое неудобство вполне можно простить. Жители станции стояли горой за любимое заведение. Если инспектора его закроют или впаяют неподъемный штраф, то гигиена, может, и восторжествует, а вот желудки однозначно нет. «Ничего страшного, у меня там вроде бы пачка макарон завалялась». — Макарон? — это почему-то привело Юнни в такой ужас, что пока Стрелок ужинал, ему быстренько собрали с собойку десяток отбивных, целый пакет булочек с изюмом и пятилитровую кастрюлю с гороховым супом. — Только сразу поставь ее в холодильник! — несколько раз повторил распорядитель. — Горох, он такой, коварный! «Обязательно поставлю». С белой эмалированной кастрюлей на коленях стрелок чувствовал себя глупо, но доверить ее Каю не рискнул. «Спасибо». Кресло двинулось с места с непонятной запинкой. Стрелок даже оглянулся, не попало ли что под колеса. «Нет». Но они крутились все медленнее и медленнее, а у порога вообще встали намертво. Встревоженный стрелок коснулся сенсорной панели в правом подлокотнике, вызывая верт окно с отчетом о состоянии системы. Если пропала связь с нейродатчиками, это полбеды. У кресла есть ручное управление. А вот если вышел из строя сам движок... Неужели тут не обошлось без Кая? Он знает, что без кресла стрелок как без ног. И киборг, который не помогает, а только мешает, будет ему совсем не в кассу. В центре полно куда более эффективных дексов, на одного из которых Кая без проблем обменяют по гарантии. «Это важная ступень к победе. Вы и сами не смогли меня отладить, и найти мне другого хозяина тоже так верните на место». Нет, слава неизвестному Демиургу не сломалась. Просто аккумулятор разрядился. Встроенный компьютер он еще тянет, а движку мощности уже не хватает. Стрелок посмотрел на киборга почти с благодарностью. — Кай, вези кресло домой. Главная проблема неправильно сформулированных приказов — Киборги умудряются выполнять их так быстро, что поправить или отменить зачастую просто не успеваешь. Второй ошибкой было спасать не себя, а кастрюлю с супом. После напутствия июня в подсознании отложилось, что эта штука чертовски важна, и надо сохранить ее любой ценой, в том числе и ценой спины. Боль от удара, Пол оказалось настолько сильной, что стрелок на какое-то время слеп оглох. И, видимо, заорал, потому что весь персонал бара сбежался гораздо быстрее, чем на звук падения тела, а спустя каких-то пять минут в сытого гонщика ворвался станционный врач с медсестрой и гравиносилками. К тому моменту первый, самый лютый приступ боли прошел, и стрелок попытался приподняться на локтях, но теперь заорал уже доктор, требуя лежать и не двигаться. Пострадавшему вкололи обезболивающее, максимально осторожно переложили на жесткие носилки, зафиксировали и повезли в медблок. Неописуемые, а главное, такие знакомые ощущения, что лучше бы он сдох на месте, чем снова через все это проходить. Юни, присоединившийся к нему Хрущак с Ираклием, новости по станции разлетаются быстро, остались ждать результатов осмотра, нервничая за шестерых, но медсканер не показал ничего ужасного. Ушиб. Небольшой отек и гематома, а боль была вызвана избыточной чувствительностью симбиотического спинного мозга, это как в нервный узел пальцем ткнуть». «Я же говорил, что все в порядке, не стоило беспокоиться», смущенно оправдывался Стрелок, но его все равно упаковали в металлопластиковый корсет от шеи до паха, чтобы снизить нагрузку на позвоночник и предотвратить отсроченные последствия удара. Стрелок не носил такой корсет уже два года и предпочел бы забыть о нем навсегда, но доктор сказал минимум неделю, а там посмотрим на результаты повторного сканирования. Предложил даже полежать эту неделю в медблоке, но Стрелок категорически отказался. — А где Кай? — спохватился он. — Наверное, так и торчит возле бара, — неприязненно скривил Губа Юни. — Ты же крикнул ему «стой!» — он и замер. — Да? — Стрелок этого решительно не помнил. — Подай, пожалуйста, мой коммуникатор. Вон он, на столе возле медсканера. — Кай! — киборг отозвался мгновенно, словно все это время смотрел на коммуникатора и ждал вызова. — Иди к моей квартире и жди меня в двери. Приказ принят к исполнению. — Дойдет? Или придется за ним ехать и снова откуда-то выпутывать? — Что это вообще было? — потребовал ответа Хрущак. — Юни сказал, что киборг внезапно взял да вывалил тебя из кресла. — не внезапно Стрелок криво усмехнулся. Я приказал Каю вести кресло домой, а про меня уговора не было. «И ты так спокойно об этом говоришь?» — ужаснулся Ираклий, а остальные поддержали его нервным гулом. «Он же мог тебя угробить, но не угробил же. В следующий раз точно угробит или на кого-нибудь другого нападет». «Он на меня не нападал, я сам виноват, честное слово». что приволок его на мою станцию?» Стрелок так посмотрел на Ираклия, что тот смущенно засопел и сбавил тон. Мы же за тебя волнуемся. Ну зачем тебе этот киборг? А? Что ты кому хочешь доказать? «А я-то тебе зачем? Бери деньги, документы и уходи. До отлета корабля осталось меньше трех часов». «А ты», — повторяет Белка, словно не услышав его ответа, «у тебя всю жизнь были хозяева. Неужели ты не хочешь, наконец, стать свободной? У меня никогда не было тебя». Стрелок тряхнул головой. «Если Кай тебя так напрягает, мы можем уехать с твоей станции». — Ну, чего ты сразу? Я же ничего такого не имел в виду, просто так, чисто по подружески, — совсем стушевался Иракли. — Ох, что это у меня от этих всех переживаний сердце прихватило. — Где там этот док? Пусть накапает чего-нибудь успокоительного. — Извини, я буду стараться, чтобы такое больше не повторилось, — убедительно пообещал Стрелок. Пока шел медосмотр, кресло подзарядили и даже почистили, отчего стрелку стало еще более неловко. Хрущак с Юнь помогли другу перебраться в кресло и пошли рядом, провожая до дома. А уже на выезде из медблока их догнала запыхавшаяся медсестра с белой кастрюлей. Суп немного расплескался, но большая часть все-таки уцелела. Стрелок стоически поблагодарил добрую женщину, надеясь, что мученическое выражение его лица спишут на травму. Остаток вечера Кай вел себя идеально. «Испугался, гаденыш!» — злорадно думал стрелок, куря перед сыном на кухне. В отличие от друзей он был уверен, что Кай вовсе не пытался его убить. Просто как не смешно это звучит, впервые за время их знакомства действительно сглупил, а не притворился. Вытряхивая хозяина из кресла, Кай рассчитывал, что тот, как любой нормальный человек, выставит вперед руки, а не скорчится вокруг кастрюли, вот этот грудной младенец». Руки у стрелка были сильные, он легко на них подтягивался, перенося тело с кресла и на кресло, а спина, если ее не трогать, вела себя нейтрально, со стороны ни нипочем не догадаешься, насколько она уязвимая. Так что максимум чего ожидал Кай пары синяков, разлитого супа и вожделенной злости на тупого киборга. А тут вопли, паника, сбегающиеся на помощь люди, врачи с носилками, подтверждающие, что все серьезно. Сам стрелок полагал, что его запас прочности все-таки побольше, но успокаивать Кая не стал. — Ничего, будет ему урок, — думал он, морщась от уже редких и слабых, но противных приступов боли. Если Кай действительно такой умный и внимательный, как утверждала Мэй, то следующего раза не будет. Слишком рискованно угробит хозяина, и тогда Каю тоже придет конец. Стрелок затушил в пепельнице чадящий фильтр и вытащил из пачки новую сигарету. — Я тебя ненавижу, — попятившись истерично кричит белка ему в лицо. — Я вас всех ненавижу! Она может его убить, но это ничего не изменит. Он и так уже почти мертв, а за ней сразу придут другие. Он может приказать ей умереть, но так ошарашен, что даже забыл о боли, из-за которой и наорал на куклу, штатно перестилавшую постели, совсем легонько, но как-то очень неудачно шевельнувшую хозяина. Они затравленно смотрят друг на друга, и ждут, кто первый сорвется и освободит второго от этого бессмысленного мира нормальных людей и киборгов. Потом он криво улыбается и говорит «Знаешь, а такой ты нравишься мне гораздо больше».